Глава четвёртая. Марийка. «Бабмань!» — кричит со двора детский голос. «О, божечки! Как же я вздрагивала по первости, когда эту бабмань услышала! Но в деревне оно как? Платок на голову повязал уже бабка. А для этого пастрелёнка шести лет от роду я, тридцатишестилетняя, так и вовсе ископаемая. Ну и профессия, конечно, обязывает». Кто пойдет свои беды рассказывать к Марике? Пусть ельге. А вот к Бабмани посоветоваться, да пожалеться, идут. В общем, я смирилась и стала отзываться. Распахиваю дверь, выглядываю на крыльцо. Чего тебе? Стараюсь казаться приветливой, хотя никого не хочется видеть, совсем никого. Деда Витю ревматизм прихватил, мази твои просит, той волшебной. «Волшебный, значит. Морщусь. Я как раз сегодня в город в аптеку собиралась, потому что жир с горчицей помогает примерно так же, как и водочный компресс. Ну, то есть, почти никак. А вот введенные в правильные пропорции лекарства вполне себе могут облегчить боль в суставах старика. Уж пропорции я соблюсти смогу. Зря я, что ли, шесть лет на провизора училась. Только вот запасы у меня подистащились». Осень, утомленные тяжелой работой деревенские спины начали ныть, то на дождь, то на ветер, все и ушло быстрее, чем я рассчитывала. Скажи деду Вите, что к вечеру принесу мась. Отмахиваюсь от мальчишки. Солнце мне закатное нужно, добавляю, чтобы не начали нудно упрашивать. Деревенские, они могут, когда спины болят, то любого достанут. Выпровоживаю соседского внука, еще раз обхожу дом. Старенький, казавшийся мне таким уютным, сейчас он пугает. К каждому углу мне что-то шевелится и пытается взлететь. Фу, да как же хорошо, что мне в город надо. Развеюсь, отвлекусь и себе что-нибудь для нервов куплю. Запираю избу, ключ по привычке кладу под притолоку и ухожу в сторону автобусной остановки. Дома тут закрываются чисто символически, скорее для вида, чем для порядка. Деревня, все свои, поколениями соседствуют. Автобус приходится ждать недолго. Отстал от расписания на каких-то двадцать минут. Или поспешил, тогда на сорок. Неважно. Уехала я быстро. Дорога сначала грунтовка, потом асфальтированная, залихватски петляла вокруг полей и наделов. Явно давая понять, что было людям главнее сорок лет назад. Ещё пару витков, и мы замираем на светофоре. Там пост ДПС и город. От скуки принимаюсь рассматривать стоящие рядом машины и их водителей, и вдруг замечаю черный очень солидный внедорожник. Очень. Я жила в городе, я знаю, что на таких простые люди не ездят. Сдравенная машина медленно подтягивается к стоплине, равняется с нами, показывая лицо водителя, а я у меня сердце ухает куда-то под желудок. Ох, Андрей, Андрейка, а я тебя, а ты, Авричке, мне вдруг становится стыдно и очень горько. В этот момент я ясно понимаю, что мы с ним не ровня, что Андрейка и Марика остались в очень далеком детстве. Андрей, не дают мне эти аппары шипакою, их же в таком количестве просто так не купишь. Крупные рыболовные магазины заказывает контейнера три на неделю, а я с Марейки на избы шесть ведер набрал. Шесть ведер – это где вообще столько купить можно? Окидываю взглядом магазинчики при въезде в город. Хост товары, цветы, розовое и белое. А, вот, все для рыбалки. Здоров, мужики! Широко улыбаюсь скучающем продавцу. А пароши есть? Белые или цветные? Нихотя поднимается один из трех цветные. Это от заморских мух, что ли? Мужик шутку юмора мою пропускает мимо ушей и молча ставит на стол две банки миллилитров по сто. Белый тридцать рублей, крашный пятьдесят. О, а сколько всего есть? Делаю лицо крайне заинтересованное и при этом не очень умное. А то мы с мужиками хотим на лодках ходить в следующие выходные. На лодках это тебе лучше блесну взять, тянет другой продавец, а тот, что показывал мне парыши, обрывает его убийственным взглядом. Всего в магазин заказываю по пять банок, но под заказ могу привести сколько скажешь. Гордо хмыкает он. Хоть ведро. А, понятно. Улыбаюсь. Но я подумаю. Телефончик возьми. Протягивает мне самодельную визитку тот, кто заговорил про блесну. Ага. Аллучезарно улыбаюсь, салютую. Ну бывайте. Дверь за мной закрывается с противным скрипом. Ведро. Мужик мне гордо пообещал ведро. Причем явно для него это объем фантастический, нереальный. А я сегодня утром в реку выкинул шесть. Откуда же их притащили? Дело-то нелегкое. Явно на машине везли. У кого в деревне есть машина? А, черт. Да разве ж меня об этом просили? Да какого чёрта, какого чёрта я тут уже чуть ли не план расследования составляю. Меня в реке искупали, потом по хребту отходили, да ещё и наорали, что я в чаях ничего не понимаю. Да горе оно всё синим пламенем. И ничего больше не сделаю, и не поеду туда, и не скажу ей ничего. Сажусь в свой внедорожник, раздраженно хлопаю дверью, оглядываюсь. Машина должна была быть своя. Чужое или в такси такое не увезёшь. Своя или, как вариант, служебная. Довольно хмыкаю. Завожусь и трогаюсь в путь. Вот светофоры там на объездную. Домой, в Москву. В душную квартирку с окнами на шумную улицу. А какой восход был на реке! Марийка. В городе проторчала сколько могла. И пообедала, и на набережную сходила. Когда-то я любила тут гулять, а сейчас вот смотрю и думаю. И что за прелесть берег реки в дерево забирать? Будто край бассейна, а не речка. Вроде как и не природой сделано. Но удобно, конечно, и чисто. С колясками гулять хорошо. Последняя мысль особенно ранит. И я понимаю, что торчать тут уже нет смысла. Перестал мне нравиться город». Иду до автостанции, сажусь на автобус в свою сторону. Наш деревенский должен быть только через час, но можно сесть на проходной. Там с трассы дойти всего ничего, километра два. Вот и потряслась в обратную дорогу. Солнце как раз клонится к закату, и я с усмешкой думаю, что, как внуку дед Витиному обещала, на заходящем солнце мать смешать и буду. Деревню я люблю за тишину. за простор, за то, что все заняты, никому до тебя дела нет, наверное, кажется. Только мне помиреечилось, или Амерохина мне вслед как-то странно смотрит. А Егоровна вот косится, дошепчет、да、что-то. Того и гляди сейчас креститься начнет. Ой, и правда, креститься. Элитка продавщица глазами вперилась, подбоченилась, будто драться собралась. Мань, ты до лечи ездила. «Не тебе привет и не здравствуй. Та самая Литка допрос устроила». «А что я тебе докладывать должна?» Отвечаю ей ее жетоном. «Мань, ты нам в деревне тут не чуди!» Идет в наступление Литка. «Что значит вам?» Вскидываю подбородок. «Я тут живу так же, как и вы. Так и живи. А не мертвичину разводи». «Что?» У меня аж сама собой челюсть упала. «Что слышала?» Элитка гордо, развернувшись, удалилась на крыльцо своего магазина. Мертвячину, это она про апарыши. Ах ты ж Андрейка, ах ты ж, так а вот чего ты задержался? Ты пошел по деревенским языкам почесать. Я ж сказала, я ж просила, но кто еще, если не он? Никто же не видел, никто же не знал, только он мог. Залетаю домой, подхватываю телефон. Быстро нахожу нужный мне номер. Ну, Соколовский, держись. Ну, я тебе покажу.